Глава тринадцатая Сердце Агнетты колотилось где-то в горле, отдаваясь гулким эхом в ушах. Девушка судорожно озиралась, ища глазами хоть что-то знакомое в этом чужом враждебном мире. Словно там, в серой мгле, могли быть другие порталы. Голые скалы, уходящие в багровую дымку заката, казались насмешливыми великанами, наблюдающими за ее отчаянием. «Славия!» — прошептала она. Голос сел и дрожал. «Где? Где портал?» Славия стояла, прижав руки к груди. Ее лицо было белее снега. В ее глазах, обычно искрящихся озорством, застыл ужас. Она медленно покачала головой, губы ее беззвучно шевелились. «Его нет!» — наконец выдавила она, и голос ее прозвучал хрипло, словно песок царапал ее горло. «Он... исчез. Вот так. Просто исчез. Зачем? Почему?» Агнетта почувствовала, как земля уходит из-под ног. Портал, их единственная надежда на возвращение, исчез. Они оказались в ловушке, запертые в этом странном мире, где даже воздух казался тяжелым и чужим. Паника ледяной змеей обвелась вокруг сердца, сдавливая его холодными кольцами. «Что... что нам делать?» прошептала девушка, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Ей хотелось услышать от спутницы хоть что-то, чтобы не ощущать этого жуткого состояния. Но Славия молчала, ее взгляд блуждал по пустынному пейзажу. Она не знала, как быть, но боялась произнести это вслух. «Мы что-нибудь придумаем». Наконец сказала она, с силой заставляя себя откинуть эмоции и начать мыслить холодно. Девушка сидела, обхватив колени руками, и тупо смотрела на пустое место, где еще недавно сиял портал. В голове словно заезженная пластинка крутилась одна и та же мысль. «Его нет, его больше нет. Но есть причины, по которым он исчез. На все есть причины». Агнетта рядом с ней не шевелилась, лишь изредка всхлипывала. пытаясь сдержать слезы. «Как же так?» — прошептала Славия больше себе, чем подруге. «Он ведь был здесь еще минуту назад!» Она попыталась восстановить цепочку событий, отчаянно цепляясь за любую деталь, которая могла бы объяснить произошедшее. Они шли. «Просто шли. Ничего необычного. Хотя нет, постой. Землетрясение!» — Агнетта, Славия тронула подругу за плечо. «Помнишь, толчок, было землетрясение?» «Ну?» — кивнула та. «Как думаешь, оно могло повредить портал? Ведь высвободилась сила огромная. Она ведь могла как-то изменить магические потоки, которые поддерживали портал?» Агнетта подняла голову, в ее глазах блеснула слабая надежда. «А что, вполне может быть?» — она задумалась. «Да, точно! Это точно землетрясение! Оно виновато значит «Значит, портал мог просто деактивироваться, и мы сможем его как-то починить?» Славия покачала головой. «Не знаю, Агнета, я не разбираюсь в магии порталов, но...» Она запнулась, не желая пугать подругу. «Но что, если это не просто землетрясение? Что, если это... что, если это... этот мир не хочет нас отпускать?» Она это сказала не для того, чтобы напугать свою спутницу, просто размышляла вслух, но эффект был... соответствующий. Агнетта побледнела. На ее лице застыла маска ужаса, губы плотно сжались, словно она боялась, что любой звук, вырвавшийся наружу, привлечет к нам невидимую угрозу. «Что же нам делать?» — прошептала девушка, голос ее дрожал. Славия обняла ее за плечи, пытаясь... Передать хоть немного уверенности, которой сама не чувствовала. «Нужно, нужно!» Она хотела придумать хоть что-то. Сказала первое, что пришло в голову. «Нужно разобраться с землетрясением. Если мы поймем его природу, его суть, то, наверное, сможем понять, почему исчез портал». «Изучим фон?» – оживилась Агнетта. «Что? Фон?» Славия не поняла, что имеет в виду подруга. «У каждого явления есть магический фон», – пояснила девушка, – выплетая волосы из косы. «Это как если кинуть в озеро камень, по воде начнут расходиться круги. Каждое явление оказывает воздействие на округу. Этот самый фон держится недолго, от нескольких секунд до часа. Но можно по этому фону узнать некоторые вещи». «И ты умеешь определять этот фон?» «Еще более растерянно спросила Славия». «Конечно!» — улыбнулась Агнетта. «Это совсем просто». «Откуда ты это все знаешь?» насторожилась Славия. «То говорила, что ничего не умеешь, то вот внезапно какой-то магический фон, про который я даже не слышала, можешь увидеть». «Да это разве умение?» пожала плечами девушка. «Так, пустяк! Давай не будем терять времени, Александр сейчас в опасности, каждая минута дорога». «Хорошо», — кивнула Славия, отстранившись, чтобы не мешать спутнице. Агнетта, словно очнувшись от ступора, резко поднялась на ноги. В ее глазах, еще недавно полных страха, зажегся огонек решимости. Она вытащила из своей косы несколько длинных светлых волос и протянула их Славии. «Помоги мне», — попросила она. Славия, не задавая лишних вопросов, взяла волосы и, следуя указаниям Агнетты, начала плести из них сложную фигуру, похожую на паутину. Она делала это первый раз, но, на свое удивление, уже после первых указаний спутницы смогла выплести необходимый узор — Опыт вязания, полученный в детстве от матери, давал о себе знать. Агнетта тем временем чертила на земле странные символы, шепча под нос какие-то непонятные слова. Когда узор был закончен, Агнетта встала в его центр, держа в руках оставшиеся волосы. Она поднесла их к губам и прошептала. «Покажи нам, земля, что сотрясло твои недра». Со стороны это выглядело наивно, по-детски, глупо, и Славия не смогла сдержать снисходительной улыбки. Но когда волосы в руках девушки вспыхнули ярким пламенем, осветив все вокруг призрачным светом, стало не до улыбок. В воздухе возникло мерцающее изображение, похожее на голограмму. На ней были изображены пласты и недра». Удивительно. Славия с замиранием сердца наблюдала, как Земля на картинке начинает дрожать, трескаться, образуя глубокие разломы. Вот источник землетрясения. Огромный пульсирующий шар энергии, заключенный в глубинах планеты. Какая же там сила? Славия не смогла сдержать вздоха удивления. Столько силы. Оно сравнимо... Сравнимо... Это... прошептала Славия, не веря своим глазам, «это сердце этого мира, оно, оно живое». Когда-то ей рассказывали о том, что даже у планет есть свое сердце, которое бьется и дает силу всему живому. Говорят, что именно оттуда и образуются все основные потоки магии, но это было не более, чем сказка бабушки, а теперь оказывается, что и... «Не сказка вовсе». Агнетта кивнула, лицо ее было серьезным. «Да, и похоже, оно не очень довольна нашим присутствием». Картинка начала меркнуть, пламя на волосах погасло. Агнетта и Славия остались стоять в полумраке, вглядываясь в пустоту, где еще недавно бушевала энергия чужого мира. Теперь они знали, с чем имеют дело, и понимали, что путь домой будет нелегким». Серое небо расплывалось надо мной мутным пятном. Каждый вдох отдавался острой болью в животе, напоминая о болотной твари, которая выжгла во мне дыру. Я лежал на холодной земле, не в силах пошевелиться, и смотрел в эту бездонную пустоту. Вокруг раскинулся мертвый мир, безжизненная равнина, усыпанная костями и черепами, простиралась до самого горизонта, где ее поглощала серая дымка. Этот мир был чужим, враждебным. И я был здесь один. Интересно, где сейчас Славия и Агнетта? Получилось у них найти портал и пройти сквозь него. Время. Оно тянулось, словно резина, а боль, растекающаяся в теле, только усиливали этот эффект. Вдруг сквозь пелену боли и отчаяния я почувствовал приближение. Слабый, едва уловимый тремор земли, который с каждой секундой становился все сильнее. Помогло зрение, выработанное в дуэлях и стрельбе, острое и дальнее. «Это оно», — обожгла мысль. «Тварь из болот, которая настигла меня и едва не убила. Она шла, чтобы добить меня. Видимо...» не привыкла отпускать жертву. «Паника холодной змеей обвела сердце. Я попытался подняться, но тело не слушалось, словно налитое свинцом. Боль пронзила живот, вырывая из моего горла хриплый стон». Я был беспомощен, словно насекомое, перевернутое на спину. «Нет, встать не получится. я слишком глубоко уже проник в тело, ослабив его. Я схватился за оружие, но вдруг с ужасом понял, что не могу удержать пистолеты, руки слишком ослабли. Черт, да с такими трясущимися куриными лапами я и в слона попасть не смогу». Земля продолжала дрожать, и приближающиеся шаги отдавались в моих ушах похоронным маршем. Мысли метались в голове, отчаянно цепляясь, — за призрачную надежду на спасение. Но здесь, в этом проклятом месте, надежда была такой же мертвой, как и этот мир вокруг. «Твою мать!» — выдохнул я, смахивая со лба холодный пот. Я зажмурил глаза, не желая видеть приближающуюся смерть. Воображение услужливо рисовало мне отвратительный облик твари, склизкое тело, покрытое болотной тиной, длинные когтистые лапы и пасть, полную острых, как иглы зубов. Она уже близко. Я чувствовал смрад разложения, исходящий от нее, слышал ее тяжелое дыхание. Нужно что-то придумать, что-то срочно придумать, иначе конец пронеслось в голове, и я приготовился к последнему, самому страшному удару. Что мне могло сейчас помочь, или кто? Сквозь пелену боли и страха пробилась мысль, острая, как осколок льда. Робот. Мой последний шанс, запертый в аркане. Он был сломан, но если... если я смогу его починить. Я видел, на что были способны эти киборги. Они убивали все живое, безжалостные киллеры. Расправиться с болотной тварью ему не стоит много усилий. Но что способно оживить его? Магия, причем непростая. Сил создать что-то действительно большое у меня нет. Да и артефакты тоже отсутствуют, из которых можно было бы позаимствовать силу. Но имелось кое-что, что могло дать». эту силу. Кровь. Она хранит в себе силу человека до самого его последнего вздоха. И даже после, когда приходит смерть, сила остается, пусть и ненадолго, превращаясь в некротическую, самую гадкую и жуткую. Использовать последнюю я, конечно же, не собирался, но вот зачерпнуть живой вполне можно. Правда, чертовски опасно, ведь зачерпнуть можно так, что ничего и не останется. Ходьба. По самому краю обрыва. Опасно, очень опасно. Я облизнул пересохшие губы. А был ли у меня другой вариант? Болотная тварь идет. И спасения ждать со стороны не приходится. Нужно рассчитывать только на себя и на то, что у меня сейчас есть. А есть у меня робот. «Безумная машина для убийства». Я достал карту, бросил ее на землю. Аркан активировался, выпуская киборга. Тот безжалостной рукой рухнул в пыль. Теперь кровь. Я чувствовал, как последняя искра силы теплилась во мне. Я собрал ее, сконцентрировал, направляя в робота. Пальцы не слушались, выписывая в воздухе замысловатые узоры, но я упорно продолжал, стиснув зубы от боли. Чтобы воскресить робота, нужно либо очень хорошо разбираться в механике, либо дать все сделать магии Она разберется в сути и поможет. Нужно только знать необходимые заклятия. Магия крови, запретная и опасная, отозвалась во мне огненной волной. Я чувствовал, как силы покидают меня, как тьма подступает к краям сознания. На мгновение я вдруг с ужасом подумал, а немного ли зачерпнул. Показалось, что сейчас просто потеряю сознание, не рассчитав сил. Стиснув всю волю в кулак, я продолжал. «Давай же, давай!» Яркие всполохи мерцали над киборгом. Робот, похожий на груду металлолома, лежал неподвижно. У меня оставалось совсем немного времени. Тварь была уже близко, я чувствовал ее зловоние. «Ну же, вставай!» Магия, подкрепленная силой крови, игриво кружилась над киборгом, изучая его, играя с ним. А потом... Сначала раздался слабый треск, словно кто-то ломал сухие ветки, затем скрежет металла, шестеренки начали вращаться, приводя в движение сложный механизм. Робот поднялся, словно пробудившись от долгого сна. Его глаза, два ярких сапфира, вспыхнули холодным светом. «Мне стало не по себе. Была еще свежей память о том, как эти киборги схватили нас и едва не принесли в жертву». «Уничтожить!» — произнес я. кивая в сторону твари. На большее уже не было сил. На удивление робот послушно пошел в сторону Вони. Болотная тварь появилась из-за кустов в тот самый момент, когда робот преодолел уже несколько метров и был на пути к ней. Монстр явно не ожидал появления третьего игрока и потому хмуро оглядел противника. Сквозь кровавое марево и пелену боли я видел, как тварь отпрянула от робота, словно пораженная его внезапным пробуждением. Она издала пронзительный визг, полный ярости и страха и бросилась на своего металлического противника. Робот встретил ее ударно. мощным блоком и контр-ударом, от которого тварь отлетела в сторону, кувыркаясь по земле. Ее тело, покрытое болотной слизью, извивалось, словно гигантский червь. Длинные когтистые лапы оставляли глубокие борозды в почве. Но робот...» Не давал ей опомниться Он двигался с невероятной скоростью и точностью Нанося удары один за другим Его металлические кулаки пробивали гнилую плоть твари Вырывая куски мяса и разбрызгивая зловонную жижу Безжалостно, механически Тварь визжала и рычала, пытаясь достать робота своими когтями Но он уклонялся от каждого удара словно призрак Бой был страшным и завораживающим. Два существа сражались насмерть в этом безжизненном пространстве. Я чувствовал, как силы покидают меня, но не мог оторвать взгляда от этой схватки. Еще одна атака. Тварь взревела, сотрясая воздух смрадным дыханием. Ее тело, подобное гигантской пиявке, начало извиваться, длинные щупальца с острыми, как бритвы, когтями принялись хлестать по земле, оставляя глубокие борозды. Она бросилась на робота, словно разъяренная фурия, стремясь разорвать его на куски. Робот встретил ее атаку с ледяным спокойствием. Его движения были быстрыми и точными, словно у хищной птицы. Он уклонился от удара твари, юркнул под ее щупальцами и нанес ответный удар. Его металлические кулаки пробивали гнилую плоть в вырывая куски мяса и разбрызгивая зловонную жижу. Тварь взвыла от боли и ярости. Она оплела робота своими щупальцами, пытаясь раздавить его в своих смертельных объятиях. Но робот не сдавался. Он работал локтями и коленями, вырываясь из захвата, и его удары становились все более яростными. В какой-то момент тварь, израненная и обессиленная, попыталась отступить, но робот не собирался ее отпускать. Он схватил ее за длинную шею и с хрустом свернул. Тело твари обмякло, превратившись в груду гниющей плоти. Все было окончено. Робот повернулся ко мне. Его сапфировые глаза светились холодным светом. «Задание выполнено», — произнес он. С трудом повернув голову, я посмотрел на робота. Его металлическое тело было покрыто царапинами и вмятинами, а руки... Густой темной кровью болотной твари Он стоял надо мной словно ангел смерти И я не мог понять его намерений Задание выполнено Повторил он безжизненным голосом И в этот момент я понял, что моя жизнь висит на волоске Он уничтожил болотную тварь Но кто сказал, что его программа Не предусматривает уничтожение и других угроз Робот наклонился ко мне И его сапфировые глаза, казалось Заглянули прямо в мою душу «Задание выполнено», – зловеще произнес киборг, и его окровавленные руки потянулись ко мне.